Себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость. Сверх того, заботы большого семейства беспрестанно мучили ее. То кормление грудного ребенка не шло, то нянька ушла, то, как теперь, заболел один из детей. — Что? Как твои? — спросила мать. — Ах, мама, у вас своего горя много. — Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина.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 Еще как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли со своей материнской семейной привычкой тотчас же увидала, что тут происходит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать.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 Вы представьте себе, если она отказала Левину, а она бы не отказала ему, если бы не было того, я знаю. И потом этот так ужасно обманул ее. Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата перед дочерью. И она рассердилась. Ах, я уж ничего не понимаю. Нынче все хотят своим умом жить. Матери ничего не говорят. А потом вот и... мама. — Я пойду к ней. — Пойди! Разве я тебе запрещаю? — сказала мать.